Глава 32. Алексей стоял около заброшенного дома и оглядывался по сторонам. Ксюша была здесь. Возможно, каких-то несколько часов назад. Печку недавно топили. Внутри валялись пустые консервы. Из окна второго этажа открывался вид на следы в снегу. Кто-то явно прыгал из окна второго этажа. От одной мысли, что Ксюша так собой рисковала, у Алексея внутри все похолодело. Барбарик в машине залаял. Алексей открыл дверцу, выпуская пса на улицу. Тот зарыл носом снег, как настоящая ищейка, и побежал прочь от дома. След привел к остановке в нескольких километрах от поселка Крутое. Видимо, дальше Ксению увезли на машине. «Не ожидал, что от тебя будет хоть какая-то польза», — честно признался Алексей Барбарику. Между ними установилось подобие перемирия. Алексей проверил карту местности. Вокруг было множество заброшенных деревень. На прочесывание территории уйдет как минимум несколько дней. Он хотел уже закрыть приложение на телефоне, но взгляд зацепился за знакомое название Река Варгол. Варгольские скалы. Неужели он бывал раньше в этих местах? Алексей внимательнее посмотрел по сторонам Поля, как поля. Таких в России не счесть. Они ни о чем ему не говорили. Но скалы. В памяти Алексея всплыл образ небольшого каньона и реки. Запах костра. Ржание лошадей. Это было так давно. Кажется, и имя у него было тогда совсем другое. Как ни пытался Алексей вспомнить подробнее, не получилось. Продрогнув до костей, они с Барбариком под конец уже бежали к машине, оставленной около заброшенного дома. Остаток дня он мотался по опустевшим деревням. Ничего. Редко встречались местные и никто из них не видел незнакомую машину или людей поблизости. Поздно вечером, злой и голодный, Алексей нашел какую-то захудалую гостиницу. Сначала его наотрез отказались пускать вместе с собакой, пришлось поскандалить и накинуть сверху за неудобство. В номере, сохранившем все отголоски 80-х, он упал на кровать и закрыл глаза. Рядом лег пес. Алексей не стал его отгонять и просто смирился с присутствием Барбарика. Его больше не волновала собачья шерсть на дорогом костюме, запах псины, старая неудобная кровать и дурацкие шорты в цветочек. Он должен был уснуть, чтобы как можно быстрее восстановить силы и снова начать поиски. Огромный белый шар светил в окно и мешал погрузиться в сон. Алексей уставился на луну. Опытный взгляд подмечал, что полнолуние еще не достигло своего пика. Завтра, конец декабря, самый короткий день в году. Совпадение? Стало душно. Он подошел к окну и распахнул его настежь, выпуская из комнаты все тепло. Мировей! Завывал ветер, поднимая с земли вихри снега. И Алексей начал вспоминать. Уже неделю держались сильные морозы. Мара, укутанная в медвежью шкуру, спала на печке. В последнее время его все больше беспокоило состояние жены. 99 весен они встретили вместе, и Мировей прикипел к ней всей душой. Все началось осенью, когда он вернулся из очередного похода. Всегда цветущая и прекрасная Мара закручинилась. Лицо осунулось, глаза потускнели, и болезненный румянец все чаще появлялся на щеках. «Как же так?» — спрашивал он у ведуньи Гориславы. «Почему вечная молодость не защищает Мару от хворей? Подумай сам, Мировей, где ты прогневал богов?» Вот за это он и не любил волхвов, ведуней и прочих служек святилищ. Они никогда не давали прямых ответов, предпочитая отвечать вопросом на вопрос. Грядут перемены, Грислава, и боги здесь ни при чем. «Значит, языки не врут!» «Ты отрёкся!» — воскликнула ведунья и, вцепившись тонкими пальцами в косы, заголосила. Так женщина воет волчицей над погребальным костром своего собрата. Горислава оплакивала его. Отныне Мировей был для соплеменников мертв. Мара, она все же твоя сестра. С нажимом напомнил Мировей. Как ее спасти? Спроси у своего Бога. Горислава зло вытерла слезы. Я слышала, они дают другие имена после крещения. Как твое новое имя? Зачем тебе? Я буду его проклинать, прошептала ведунья. Алексей! Он посмотрел ей прямо в глаза, давая понять, что не боится проклятий. «Скоро сменить имя придется и тебе». Он хотел было уйти, но Горислава окликнула его на пороге. «Есть один способ, но ты на него не пойдешь. «Говори», — почти прорычал Мировей. С каждой секунды ему становилось все сложнее и сложнее держать себя в руках. «В самую длинную ночь месяца студня». «Когда Хорос умрет и даст новую жизнь, взойди с Марой на капище, что возле Варгола», — распевала ведунья. «Дай отведать ей своей крови и откажись от бессмертия перед ликом истинных богов». Мировей побледнел. Либо бессмертие, либо Мара. Он зло хлопнул дверью, Пласт снега свалился с крыши, обдав его с головы до ног. Все происки ведуньи. Поистине за любимую женщину придется дорого заплатить. С горечью в сердце подумал Мировей. Она была первой женой, которая разделила с ним практически век и доказала свою преданность и верность. Выбора не было. Мировей не мог ее потерять. У меня останется вечная молодость. Придется быть осторожнее в походах. Но зато Мара будет в безопасности дома. Рассуждал про себя Мировей по пути к себе. В избе горел свет. Мара встала и хотела накрыть на стол к возвращению мужа. «Не нужно». Он взял из трясущихся рук жены Рогач. «Сядь рядом. Поговорим». И Мировей рассказал Маре все, начиная с крещения в последнем походе и заканчивая разговором с ведуньей. Она долго молчала, не сводя глаз с промасленной лучины. «Алексей». Прошептала Мара, и по щеке скатилась слеза. Ей было больно произносить его новое имя. «Я не стану отказываться от дара, который ты хочешь мне преподнести. Ты можешь называть меня, как и прежде?» «Нет. Это твой выбор, и я научусь его уважать. Дай мне время». Мара погасила лучину и протянула тонкую, почти прозрачную в лунном свете руку. Мировей с благоговением коснулся ее прохладной ладошки. На печи было тепло. Матрас, набитый сеном и травами, дурманил, и обещал ночь любви. Мара не спеша расплела косы, и Мировей не удержался, запустив пальцы в шёлк волос. Он любил зиму за вот такие вот долгие ночи рядом с женой. Весной же с первой травой он должен будет покинуть дом и жену до поздней осени. Таков был долг перед князем. Мировей встал задолго до рассвета, подбросил пару поленьев в печку. За ночь она начала остывать. Взял каравай чёрстого хлеба, брызнул воды и поставил в печь греться. Этим должна была заниматься Мара, но он хотел, чтобы она ещё чуть-чуть поспала. Недаром ходили сплетни, что Мировей под пятой у жены. У любимой жены. Подумал он и улыбнулся. Решение отдать бессмертие далось ему нелегко. Сейчас же Мировей чувствовал облегчение. Мара важнее всего. Он потянулся к катке с водой, чтобы закрыть. Рядом под скамейкой в маленьком лапте что-то лежало. Мировей потянулся и достал мешочек с травой. Белена. Он сразу узнал ее по едкому тошнотворному запаху. «Мировей, ты уже встал?» — сонно спросила Мара с печки. Он до боли в пальцах сжал неприятную находку. «Да». Его голос прозвучал глухо, но она ничего не заметила. Внутри Мировея всё рокотало и требовало выхода наружу, но он предпочел не спешить. Мара все так же жаловалась на боли и тошноту. Вот только вечную молодость не обманешь. Болезненный румянец и впалые щеки исчезли. Настала самая длинная ночь. Весь день Мировей был мрачен, и Мара бросала на него тревожные взгляды. Не передумал ли? «Алексей, если не хочешь отдавать бессмертие...» «Нет, я отдал свое слово». Перебил он и стал собираться. Идем, Волхвы уже ждут». Вместе они поднялись к капищу. В центре огромного полукруга уже развели жертвенный огонь. К нему подходили люди и приносили дары богам в надежде получить желаемое. Мировей обвел взглядом идолов, смотрящих вдаль с утёса. На огромных деревянных столбах плясали дикие тени. Сколько богов он уже повидал. И все были истинные. Мировей ухмыльнулся. «Сегодня будет поистине дивная ночь!» Горислава вознесла руки к небу, когда последний дар был принесён в жертву. Полная луна дарила свой свет и, казалось, сама хочет стать свидетелем грядущих событий. Всё было просто. Мировей порезал руку, темно красные капли упали в серебряный кубок. Горислава, вызвавшаяся помочь, поднесла его Маре. «Теперь откажись от бессмертия!» Потребовала ведунья, когда женщина осушила кубок до дна. «Мара», — он обратился к жене, — «на древнем святилище, перед ликом своих богов, скажи, принимаешь ли ты меня как мужа христианина?» Повисло молчание. Горислава и Мара уставились на мировее. Он все знал. Осенью, когда муж вернулся, Мара узнала, что он принял новую веру. Предательство, которое она не смогла простить, стало толчком к обретению бессмертия. Это был единственный способ разойтись с мужем и остаться в живых. «Отвечай!» — прорычал Мировей. «Ты предал все, чем я дорожила!» — дрожащим голосом начала Мара. Она не могла лгать, только не на священной земле. «Как я могу признать мужа, который отказался от моих богов и очернил память предков?» Все племя смотрело на разразившуюся драму. Мировей медленно обошел круг богов. Он не первый раз отрекся от веры. Менялись времена, менялись религии, и Мировей менялся за ними. Но люди, чей век был недолг, цеплялись за старое из последних сил. И Мара была такой же. Она променяла его на кучку камней и столбов, которые уже летом вырвут из земли и сожгут. «Я отрекаюсь от тебя!» Он посмотрел Маре в глаза перед ликом твоих богов. Отныне ты мне не жена». Она испуганно посмотрела на мгновенно состарившиеся руки и закрыла лицо. Вечная молодость уходила, и годы быстро забирали свое. Мара отвернулась, пытаясь закрыться от чужих глаз, и упала на колени. Горислава кинулась к ней и хотела ее поддержать, но Мара уже превращалась в прах и серой пылью разлеталась на ветру. Мировей кинул мешочек с беленой к ногам Гориславы. «Кажется, это твое.